Записки разных лет. 90-е. Мысль изреченная есть ложь. И что ж? Бывает, выпадет вдруг из памяти слово. Протянешь руку. Пусто. Батюшки, ведь только что было. Ищешь, ищешь, плюнешь, наконец. И тут оно возвращается, как какой-нибудь блудный сын. Хочется зарезать тучного тельца. И на радостях напиться. Прозу писать ужасно хочется, Но лень одолевает, Так вот прямо и одолевает, Невольно собьешься на стихи. Малеевка, 92 В этот раз мы застали жасмин, Стеной стоящий малеевский жасмин, Плотно набитый белыми, Прохладно пахнущими бубенчиками И многоярусные дубы, Вечером, в ожидании вестей, все прогуливаются или сидят на лавочках у входа в столовую и главный корпус. Тут же играют дети. Когда-то летфондовское начальство нипочем не желало допускать пишущую братью с детьми или маленькими внуками в святая святых главного корпуса. «Что вы! У нас там работают известные писатели!» Лично я бы на месте известных писателей бегом бежала от главного корпуса в самый дальний домик потому что все дети, сколько ни наберется их в Малеевке, с утра до ночи толкутся именно здесь. Звончи всех переговариваются несколько дошколят. В кустах жасмина оборудован у них домик. Комнаты расположены анфиладой, в одной из них на перевернутом ящике расставлен кукольный сервиз. Верховодит шестилетняя Лера. Сегодня у нее в подчинении смуглая красотка Анюта из Еревана и совсем маленький белобрысый пацаненок по имени Алан. «Убирайте, но убирайте же эту грязь!» — командует Лера. «Видеть ее не могу!» Алан и Анюта веточками старательными тут пол. Вдруг на аллее показывается долговязый девятилетний Славка. «Ах!» — вскрикивает Лера и, просияв, выбегает из кустов ему навстречу. «Это же мой вчерашний убийца!» Вчера в полумужской перестрелке в девочек угодило несколько шальных зеленых яблок. Был небольшой скандал. «Негодяй!» — томно восклицает Лера. «Видеть тебя не хочу! Знать тебя не желаю!» Славка растерянно моргает. Он и вообще-то простоват. И давно уже думать забыл про вчерашнее. И вдобавок спешит присоединиться к прыгающим возле клумбы мальчишкам. Этим летом в моде у них игра в классики ч пристало?» — бурчит он наконец, и, отодвинув девочку, идет своей дорогой. Лера бежит за ним. Бежит, чтобы еще раз сообщить, что не желает его видеть. «О, женщины!» «Мальчик, с моей матерью не соскучишься. Она, интересно, так выражается как-то извилисто. Голова Моншер без употребления может отпасть, как рудиментарный орган. А то скажет просто «Сейчас как тресну!» Будущий бывший муж. Между прочим, на иврите, по свидетельству Любки Юдович, бывший муж — это буквально муж, который прошел, Как дождь. Или гриб. На даче у Тумашковых. Светский разговор за столом. Четверо наших гавриков хвастают друг перед дружкой добрыми послеразводными отношениями своих пап и их новых подруг. С нами мамами. В общем, демонстрирует широту взглядов. Андрюха, 15 лет. И вообще наш девиз – развод в каждую семью. Все на свете зачем-нибудь нужно. Не будь в институте ненавистной, всеми проклинаемой военки, над чем бы мы тогда хохотали. О, муза, воспоет этот сквер или двор, Точнее, пятачок при инъязе, Где группу девчонок тиранил майор С холопской фамилией князев. Равняясь, говорил, и чертил им рубеж Носком шмакал ставного, Вдоль красных и розовых, серых и беж, И синих и розовых снова. Но туфли упрямо ступали с носка, Отвешние шарахались грязи, В глазах у майора читалась тоска О сладком единообразии. Стихи не дописались, как-то ничего из них не вышло. А вот товарищ майор со своими перлами остался навсегда. Красные лакировочки, шаг вперед. Черненькие лодочки, полшага назад, ну вот и подровнялись. Вопрос. Что делает офицер ночью? Ответ. Хороший офицер ночью держит. В одной руке фонарь, в другой карту. К третьему курсу мы уже выросли из майора с его вопросами и ответами. Военный перевод — штука тонкая. вел его у нас молоденький белокурый капитан Усов, правда, без усов, зато сознанием языка. В том числе, как ни странно, и родного. Английское слово «enemy» полагалось переводить нейтральным русским «противник». Ирка Свердлова, эмоциональная натура, вместо противника вечно ляпала темпераментная враг. Однажды, когда очередной Иркин враг предпринял какое-то очередное занудство, вроде разведки боем, бедный капитан Володечка не выдержал. — А вы, комрад Свердлова, не церемоньтесь, — посоветовал он сквозь зубы с плохо скрываемым бешенством. — Вы в следующий раз просто говорите «Супостат!» Ирка Свердлова, любимица группы, хохотунья и жизнелюбка, на занятиях по ВП совершенно теряла свою природную смышленность. Перед тем, как приступить к трёхсуточной предэкзаменационной зубрёшке, она долго бегала по комнате, хлопая себя по оттопыренному задику и приговаривая «Учи жопа! Учи военку! Учи сейчас же!» На голову она уже не надеялась. Нужно было видеть, как мы с Иркой готовились сдавать какую-нибудь политэкономию социализма. Обе мы не умели зубрить, не понимая. Обе так и не научились пользоваться шпорами, особенно я с моей-то близорукостью. Стало быть, надо было исхитриться и как-то запихнуть все это в память. Но тщетно пытались мы вычленить из текста хоть какие-то логические куски. Свердлова истерически листая учебник. Так, ладно, это нам не попадется, это тоже, это наболтаем. Ага, вот, таким образом преимущество социализма, да каким же образом-то, жопа ты с ушами, ты объясни по-человечески, по пунктам. О, мамочка, чует сердце, не сдадим. А вот, по пунктам, в свете решений. Тьфу, жопа, опять съест. Ладно, это не попадется, наболтаем, ставь псису. То есть галочку «Сил моих нет, какая жопа!» Если и встречалась мне когда-либо в чистом виде хорошая девочка из приличной московской семьи, так это Ирка. А все ее лексические изыски — нормальная реакция молодого организма на отсутствие в воздухе витамина З, здравого смысла. Экзамен же мы, как правило, сдавали на пять. Логику, какую-никакую, Притягивали за уши, за те самые, выстраивали некое подобие связанных тезисов и, устремив на экзаменаторов приветливый взгляд санитара в дурдоме, вы только не волнуйтесь, все будет хорошо бодро заводили во-первых, во-вторых, и, наконец, в четвертых. Что за божественная музыка для педагогических ушей, тщетно, как и мы, пытавшихся выловить из окружающего идиотизма, хоть что. «Кто-нибудь по пунктам!» Отличные яблоки, слава победителю. В честь победителя гремят в них семечки. Приходил Саша Маслаев, милейший маргинал, автор мифического прибора под названием «Мыслеподавитель Маслаева». Дал объявление в газете. «Сразу письма, нам, пожалуйста, четыре штуки, мне, мужу и детям». Говорили обо всем на свете на птичьем каком-то языке, понимали друг друга с полуслова. Знаешь, так как будто само несет и все в приятной струе. Или, это мне больше всего понравилось, у меня тоже был такой период. Ушел в семью. Иногда мудрость — просто крайняя степень легкомыслия. Мысли за стиркой. Детская пачкается снаружи, взрослая — изнутри. Инна Гургеновна, хирург-онколог, отделением большой больницы. А книжку я твою прочла, да, еще вчера. Дай, думаю, погляжу, чем это люди живут, кроме онкологии. Она же. Вот привел меня племянник на этот стадион. Какой-то там спортивный праздник. Я сижу и думаю, не может быть, чтобы столько здоровых людей сразу. Сережка. Маршака я уважаю за то, что он так пишет складно, прямо как в одной компьютерной игре. Кирпичики так складывает, складывает, и получается целое письмо. Он же, уставясь в телевизоре на очередной диснеевский мультик, где подростка недотепу подговаривают друзья нарядиться в какой-то детсадовский костюмчик, что якобы понравится обожаемой им девочке, Мам, помнишь, мальволио, Желтые чулки и подвязки крест-накрест. Вот он, мамин звездный миг. Атом, каторжник эпохи, Волочит свое ядро. А все ж как будто есть она, Защита от судеб. Вот магазин поэзия, А через стенку хлеб. Не успела додумать восьмистишие, Узнаю, поэзию гонят на улицу ради какой-то коммерческой структуры. А не спорь, дура, с классиками. После ужина в Малеевке сидим как-то на лавочке у корпуса «Б» с Исаем Кузнецовым. Прогуливаем детей. Он четырехлетнего внука Алешку, я шестилетнего сына Сережку. Зачитались. Вдруг сопение, сердитые вопли, мальчишки передрались, и с азартом сыплют друг другу на головы залу с песком. Накануне перед корпусом жгли костер, праздновали Ивана Купалу. Так и сыплют прямо горстями. Растащили их по домам. Утром встречаемся по дороге на завтрак. Исай, вы своего вчера вымыли? Ага. А я своего вытряхнул. Из несостоявшейся московской азбуки. Чернов сочинял петербургскую, предложил перекликаться. «П» — памятник Пушкину. Вот поэт, он как живой, с непокрытой головой. Видно, скульптор опекушен, был к стихам неравнодушен. «Я» — «Яуза» — картинка, марширующий оркестр. От Москвы реки до Яузы — 18 тактов паузы. Или больше тактов. 48, например хорошо бы такую азбуку сделать когда-нибудь идем с сережкой к зубному он соскучился гостил у бабушки воркует мамочка ты такая милая такая милая что тебя хочется лизнуть и еще лизнуть это если всякий захочет лизнуть и еще лизнуть что же от меня останется сережка мгновенно палочка афоризм маринки москвиной счастье Это когда все твои близкие здоровы, довольны жизнью и находятся в доме отдыха. Афоризм Лены Баевской. Лучший отдых — это когда не мешают работать. «Зелёная груша» — наш с Маринкой Москвиной семинар — выступает перед детьми в ЦДЛ. А баба-яга, она какая бывает, допытывается у зала очередной молодой талант. Злая, вредная, кричит малышня, а еще костылявая. 10 марта 1997 года. Вечер бардов в ДК МГУ на Ленгарах. Выступает Сергей Никитин, один без Тани. поет чудный романс на стихи Самойлова. По времени певец разлук, мы скоро разойдемся сами. А у меня в ушах от чего-то звучит и звучит. Красиво сливаясь с Серёжиным, такой желанный здесь женский голос. Глядь по сторонам, а это подпевает моя соседка слева, совсем девчушка, по виду первокурсница. Тоненько, чистенько, чуть слышно. Спрашиваю у Андрюши, уже второкурсника, что у тебя с деньгами? Ничего общего. Проделки интонации и контекста. Вот недавний шедевр. «Дама, вам два крыла достаточно?» Это я в нашем магазинчике Юрианна покупаю крылья индейки ребятам на бульончик. А вот эпизод начала перестройки. «Мужчина, вы забыли свое сердце!» Это в ближайшем отделе заказов предлагалось писателям среди прочего съедобного товара сердце говяжье. Смерть в огороде жизни нанялась прореживать грядки, а сама выдергивает лучших. Получилось! Получилось! Я видела Венецию! На книжной ярмарке в Болонии выкрылся день, и мы рванули втроем на поезде, я и мои работодатели. Умница Лена и финансовый директор Сергей. Плыть на кораблике номер один по главной улице, зеленоватому, сверкающему Гранд-каналу. Провожать глазами черные стручки гондол, моторки с надписью «Такси». Заглядывать в узкие, водяные переулки, где в глубине белеет горбатый мостик. Бродить по темным, ущельным пешеходным улочкам за людной площадью сан марка Улочкам, где двоим не разойтись и лишь высоко над головой реет в сумраке чье-то белье, и вдруг вынырнуть в ослепительный свет, и перед тобой, залитая солнцем, небольшая мощная пьяца, разноцветные дома, три-четыре прохладных платана и столики, столики, за которыми неторопливые воскресные люди, жмурясь, потягивают пиво или кофе-капучино с толстой сахарной пенкой. Господи, за что мне такое счастье? Если бы разделить это с кем-то из своих, Пожалуй, было бы даже и слишком. Невозможно вынести. И сочиняешь на ходу стишки, Усмешкой замедляя мгновение. И, откушав равиоли, Сполоснувший пивом рот, Инкассатор на гондоле В банк за выручкой плывет. А в витринах маски, Маски дель арте. Нет, не Париж, он все таки для жизни, А праздник, который всегда. Это ты, венец наслаждения, Венеция. Вопрос из передачи «Брейн Ринг». Почему крепостные крестьяне, даже зажиточные, часто подбрасывали своих детей в воспитательные дома для подкидышей, созданные Екатериной II? Ответ. Воспитанники этих домов выходили оттуда вольными. Все тот же вечный выбор. Собственное дитя лишить любви, чтобы дать свободу. Подвиг или злодейство? Так вот и живем. Когда логически, когда зоологически. Бывают дети сложно сочиненные. Вот Серега такой. Андрюха, пожалуй, скорее сложно подчиненный. В какой-то из бесчисленных черновых тетрадок того времени любимый формат клетка 48 листов Завалялся маленький, нелинованный листок записка. Хотела выбросить, но пригляделась и поняла. Это же квинтэссенция нашей тогдашней жизни, моей и мальчишек. Андрюша учился уже в универе, храбро ходил в анатомичку, опять тыкали в нос сырыми мозгами. Сережка поступил в гуманитарный класс 57-й школы и начал бегать по нескучному саду с толкиенистами, Что я категорически запрещала после сломанного деревянным мечом перебитого запястья. Я преподавала английский в каких-то группах, подрабатывала устным переводом и писала стихи. Записки мы оставляли друг другу на кухонном столе. На одной стороне листочка Андрюшиным почерком звонили из из два Олма Пресс. На другой карандашом моей рукой. Три торопливых абзаца. Кто будет доедать суп, его надо греть все время, помешивая. Андрей, рыбные котлетки вкусные, но в крайнем случае свари себе сосиску. Серега, я знаю, есть упоение в бою. Просто у меня нет запасных детей. Прости, люблю, буду. Прибыл в 9.00. М. Суп, скорее всего, был грибной, из пакетика. Рыбные котлетки, наверное, гостиниц от бабушки Светы. Андрюша в то время почитывал Рекса Сталта. Детективы на дешевой бумаге издавали все, кому не лень. А я хоть и фыркала, что перевод на четверку с минусом, но тоже совала нос в истории про Нира Вульфа. И мы, бывало, смеялись. Вот, мол, Серега у нас Арчи Гудвин, вооружен и опасен. Андрюха — шеф-повар Фриц. Он, устав от моих полуфабрикатов, пробовал готовить сам, и получалось. А я — несравненный сыщик Ниро, который ненавидит работать и от новых дел всячески отбояривается. Но уж если взялся... Наши два растения — кактус и монетное деревце — играли роль знаменитой коллекции орхидей. В общем, мы справлялись. Орали иногда друг на дружку со страшной силой но и смеялись много. Хорошее было время. Лучшая в мире подзорная труба — это калейдоскоп. 20 ноября 1997 года, четверг. Грандиозный вечер поэтического перевода в Политехе. Потрясающий Гаспаров прочел чуть заржавленным от старости голосом и как бы отбивая такт, виртуозно сделанную и уморительно смешную пародию на античную трагедию. Неудержимый Ревич с Верленом и Маларне, мрачно мудрый Сергеев с такими же американскими поэтами, улыбчиво мудрый Солонович с итальянцами, печальный Гелеску с двумя очарованными странниками Лоркой и лесменом; блистательный Эппель с Голчинским и Шимборской, Непредсказуемый, всех испанцев переиспанивший Грушко. В общем, таких теперь не делают. Примерно в середине вечера, поворачиваясь к сидящему рядом семейству мастеровых, вы не замечали, как на определенном этапе восприятия поэзии начинает вдруг мерещиться бутерброд? Кивают с пониманием уже почти ночью на кухне, одиноко светясь от всего услышанного и торопливо пихая в рот еду, вспомнила вдруг о Фаине Гринберг с ее вечным вопросом, откуда, мол, у меня в стихах этакая психическая норма? Поди еще разберись, что она под этим разумеет. Пониженное содержание безумия, повышенное присутствие радости жизни обычно я отвечаю от недостатка гениальности или отшучиваюсь как-то. А тут вдруг подумала, я же и правда выросла в семье со здоровым соотношением духовного и телесного. Не знаю, сколько это будет в процентах, но для меня оказалось в самый раз. Вот у Цветаевой, похоже, в семье был перебор духовного. О, как мать торопилась с нотами, с буквами, с ундинами, с Джанейрами, с Антонами Горемыками, с презрением к физической боли, со святой Еленой, с одним против всех, с одним без всех чтобы сразу накормить на всю жизнь, как с первой до последней минуты давала и даже давила, не давая улечься, умяться, заливала и забивала сверху впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание. У Ахматовой почти ничего о ее детстве не знаю. Кажется, южный город, море, материнские упреки за платье на голое тело, Но почему-то подозреваю, что перебор телесного. Зной, разнеженность, тазы с вареньем. Нет, я с ними себя не сравниваю, не равняю, боже упаси. Просто повезло. Потому что, расти в семье музыкантов, они же лабухи, чуваки, они же кентавры, воспаряя в заоблачные выси, в паузах выливают слюну из мунштука, поправляют подушечку подбородник, чтобы не натерло скрипкой. Об инструментах своих говорят одушевленно, как деревенские о скотине, мучают их и ласкают, потом вызывают настройщика. Вот такое дали мне ля Ефим шифрин: И есть бог, которого я так чувствую, что даже стыдно за свое безверие. Наверное, только легкую поэзию можно положить на музыку, положишь какая помощней, А она музыку-то раздавит. Написала стишок, для публикабельного актива слабоват. А выбросить жалко. Пусть останется здесь, в записках. Если можно, я знаю, что сложные шансы убоги. Если все же обломится нам этот лишний кусок, Схороните меня по Казанской железной дороге, Где натыканы сосны в прохладный и чистый песок. Чтоб ко мне, как на дачу, съезжались вы с праздничной снедью, И попросики шли вдоль июньского долгого дня, И гудел, как разнеженный шмель над сосновую медью, Самолет, извинила на великах, Чтоб ребятня. 19-20 апреля 1998 года До меня, кажется, дошло, от чего так дорого ценится в поэзии именно интонация. От Отчего с ней так носится, неповторимая, своя собственная? Интонация — это даже больше голоса. Это когда сквозь текст проступает на мгновение телесный облик автора. Жест, ужимка, гримаска. Под Костромой в музее деревенского быта, или как его, деревянного зодчества, Набиваю карманы словами. Божница, матица, рубель. Им гладили и мягчили бельё. Волок, отодвигающийся, как дверь купе, ставенка. Оцеп цеп! Наклонный гибкий шест. Нижний конец заведен под что-то прочное. Низ печки или какую-то перекладину. К верхнему прикреплена люлька. К люльке верёвочная петля. Ногой в нее, вверх-вниз, а руки свободны. Прясть! Еще костра или костра, сухая, отшелушиваемая оболочка льна. Еще, кажется, кичиги, вроде цепов, тоже лен бить, и еще, и еще. Эх, поленилась сразу записать разява. Еще словцо в коллекцию словечек. Жаль, если пропадет. Лето 1981-го плёс. Мы с Гришей берем на прокат лодку, хотим попасть на другой берег Волги. Гриша садится на весла. Я усаживаюсь напротив, и лодочник передает мне на руки двухлетнего Андрюшу. Беленького, нежного, немножко испуганного, в трикотажных трусиках и майке. Лодочник, дюжий мужик, смотрит, как Андрюшка устраивается у меня на коленях. И вдруг выдыхает. «Любованный парень». Да расскажу, раз уж вспомнила эту лодочную историю. Я давно хотела переплыть Волгу. Волгу. такую галочку поставить для самой себя. Ну и хвастать потом, конечно. Мальчишество из организма полностью не выводится. А тут и возможность появилась. Да и Волга в этом месте жарким летом не самая широкая. И километра не будет. И вот мы с Гришей придумали. На тот берег плывем в лодке. А обратно я вплавь, а они с Андрюшкой рядом на лодке, чтобы не так страшно было плыть. Страшно там не из-за глубины или расстояния, а из-за уличного, речного, то есть движения. Катера, моторки так и носятся, да и баржи ходят довольно густые пароходики. На том берегу я раздеваюсь до купальника. Волосы убираю под резиновую шапочку, все чин -чином. очки, правда, не снимаю, чтобы ориентироваться, поэтому плыть приходится сожженками, сбиваясь иногда для отдыха на пляжный брас. Не стильно, в общем. Но мне плевать. Я плыву себе не особо спеша, терпеть не могу плавать на время. И радуюсь жизни. И вдруг откуда-то сверху, непонятно с какого берега, девушка в голубой шапочке, немедленно вернитесь в лодку. «Делаю вид, что это не мне, и плыву дальше. Ну что они мне сделают?» А противный мегафонный голос опять. «Девушка в голубой шапочке. Последнее предупреждение!» «Все равно плыву. Но уже без прежнего удовольствия. Метров сорок осталось до берега, и тут как рявкнут на всю реку. «Девушка в шапочке! Штраф 50 рублей!» «Ну ничего себе!» Тут меня Гриша мигом в лодку затащил, и мы с ним решили, что заплыв считается, потому что мы уже близко были, практически в зоне пляжа. Штраф с нас не взяли. То ли не узнали без шапочки, то ли просто пугали. Пятьдесят рублей — это же огромные были деньги. Все равно обидно. «Господи, пугай, но не наказывай!» Эта фраза Юли Сульповар Покровской досталась от бабушки. Чудесное наследство. Юля недавно написала стихи с таким рефреном.